Глава восемнадцатая. Назад в прошлое. Мало кто знал, что новогодние праздники давно уже не радовали директора школы Снегурчик. Шутка ли, прошло столько лет, а он все еще не смирился с потерей своей названной внучки, своей Снегурчики. Когда-то хранители поклялись, что платой за их служение будет одиночество. Разделить ношу с близкими означало подвергнуть семью опасности – а себя обречь на вечную скорбь, когда родных не станет. Ведь кристаллы не давали стареть и защищали от болезней, а значит, жить хранители могли сотни и тысячи лет. Но однажды один из хранителей нарушил клятву одиночества. Только зиме известно, как в лютую стужу загорается в человеке огонь жизни. В тот день директор по своему обыкновению серебрил на материке ель. Стояла особая зимняя тишина, крепкая и морозная. Вдруг воздух разрезал короткий, но требовательный крик. Директор напряг слух и остановил оленей. Вокруг не было ни души. «Кто здесь?» От резкого звука собственного голоса директор вздрогнул. Над санями метнулась чья-то тень. Из соседней ели на оленей посыпалась студеная пыль. Животные в недоумении замотали головами и тяжело засопели. «Ну-ну!» — пробормотал директор, стряхивая снег с рукавиц. «Вот это уже интересно!» «Здравствуй, брат!» Халёный ворон в роскошной чёрной шубке взглянул на директора умными холодными глазами. «Показывай!» Сорвавшись с ветки и оставив за собой новое снежное облако, ворон перелетел в глубину леса. Директор тронул поводья. До его слуха снова донёсся не то плач, не то писк. Ворон призывно каркнул и тут же растворился среди елей. «Ну, бывай, брат!» Выбравшись из саней, директор пошел на едва уловимый звук. Постарался же я ночь с сугробами. Уф! Богиня зимы! Что тут? Директор подошел к старому раскидистому дубу и склонился над сугробом, скрывавшим корни дерева. Там, посреди заснеженного леса, лежал младенец, укутанный в шерстяное одеяло. Еще слегка розовый, но уже готовый отдать свою хрустальную душу богине зимы. Возвращаясь мыслями в тот день, директор потом часто спрашивал себя, почему кто-то обрек беспомощного ребенка на холодную смерть, а он, немолодой, одинокий человек с тяжким бременем этого ребенка нашел. Сердце подсказывало, что-то тут нечисто, кто-то хотел, чтобы кроху спасли. Но вопросы, которые роились в голове, постепенно утихли. Директор забыл обо всем на свете и растворился в заботе о своей названной внучке. Та очень скоро превратилась в пухлого карапуза с ямочками на розовых щечках и солнечной рыжиной на макушке. «Надо было назвать тебя бестией или рыжухой», любил потом приговаривать директор. Он и сам не знал, почему не дал внучке обычного имени. Наверное, привык называть всех учениц «снекурочками». Да и как еще величать девочку, найденную в лесу среди сугробов? «Ну что, мы делаем купол?» Точно муха прожужжала у самого уха. «Господин директор!» Он взглянул на смуглую черноволосую девочку с раскосыми глазами и гордо вздернутым носом. «Кажется, Камила, вот уж кому совсем не шло быть Снегурочкой. Что забыла эта южная красавица в снегах Дальнего Востока?» «Да, да, начинайте». И пока Снегурочки плели сети из воздушных потоков, директор невольно вновь погрузился в воспоминания. «Сейчас ей было бы уже четырнадцать. Старшеклассницы». Вот как эти ловкие девчонки, мастерящие с купол, который скоро накроет один город за другим. Больше всего под Новый год ему хотелось укрыться в своем кабинете, утонуть в массивном кресле-сугробе, никого не видеть, ничего не слышать, представлять, какой она могла бы вырасти, мысленно повторять «прости». Он мог сколько угодно ненавидеть белую чайку, повсюду искать ее следы, но здесь, на снежной высоте, под занавес старого года, Директор каждый раз осознавал простую и горькую истину. Я всему виной. Я убил свою Снегурочку. И что она только делала в том чертовом сундуке? Почему никто не догадался откинуть крышку, прежде чем он направил на сундук посох? Богиня Зимы, какое это теперь имеет значение? Он столько раз прокручивал в голове тот вечер, что уже не был уверен в собственных воспоминаниях. Вот они вместе выгуливают Бора во внутреннем дворике замка. Он сам подарил Снегурочке этого щенка, когда ей исполнилось два года. Теперь Бора подрос и стал удивительно похож на волка. Снегурочка то и дело убегал от него, изображая зайчонка, и заливисто смеялась. О, он бы все отдал, чтобы еще раз услышать этот смех. Поиграем им еще, деда, было такой смешной. Но почему, почему он не сказал просто «да»? Конечно, поиграй, милая, только завтра. А сейчас мне нужно подготовить новогодние подарки, а тебе пора ужинать. Ну, деда, ну, пожалуйста, пожалуйста, можно еще чуть-чуть поигла из Бола? Ладно, ладно, только в замке. Я велю к госпоже Евдокии присмотреть за тобой. Фу, не хочу ее, не хочу, она плативная. Ничего не противная. Классные дамы сейчас заняты, ты же знаешь. Все равно не хочу, я от нее спрячусь. Когда это ты стала такой нехочухой? Я не не хочу, я хочу быть с тобой, из Бола, не надо, Евдокии. Давай так. Перед сном я дам тебе посеребрить подносы с крохотными елями. А сейчас ты немного побудешь в компании госпожи Евдокии. По рукам?» И маленькая ладошка в огромной рукавице нехотя ударила по его холодной шершавой руке. В кабинете директора ждал старший мастер, ярый любитель споров. «Что ж ты старче совсем о времени забыл? На тебя не похоже!» «Прости, брат, внучка не отпускала, еле сговорились. Ну что у нас тут?» Завязался извечный спор о подарках. Директор поймал себя на мысли, что мастеру, в общем-то, совершенно неважно, что дарить хранителям. Главное, чтобы последнее слово осталось за ним. Кудаль, Бедналь сошлись на безразмерных ловцах, которые подстраивались под любую вещь. «Я еще хотел старче пригласить к тебе того подмастерья, помнишь? Гордей!» «Как забыть, брат? Это тот самый, который ковал с тобой глыбу льда для убиенной Белоснежки!» «Да, да, он! Нос задирать будь здоров, но талантлив, зараза, до да одури!» Уж чего я только не повидал у нас на фабрике, но таких кукол даже я за жизнь не навоял. Ну-ну, слыхал. Так вот, придумал парнишка этот, гордей-то бишь, замысловатый конвейер. Штука в том, что он кукол рисует, а машина сама по эскизу собирает. Он как кукловод над этим всем. тручак дернет, то снежинки заговорит, а потом прямо пальцами лицо прорисовывает. Они как оживают у него под руками. Клянусь старче, я иной раз думаю, уж не живы ли они в заправду. Так что ж ты сюда его не позвал, надо было прямиком ваше крыло пойти на диво-дивное поглядеть. Да сам он больно хотел у тебя в гостях побывать. Сундук, который ты, исландской хранительницы на день рождения выбрал, тоже он сделал. Мои ребята его как раз должны принести. Дальше воспоминания слиплись в грязный ком залежалого снега. Появился Гордей, осанистый молодой человек с резким профилем и почтительными манерами. Чуть позже другие подмастерья внесли в кабинет огромный сундук. который предназначался Нори, хранительнице из Исландии. Кто что говорил, директор не помнил. Кажется, обсуждали конвейер Гордея. Почему-то директор был весел и все время куда-то торопился. Старший мастер не ворчал и не хорохорился, что было на него не похоже. «Ну все, довольно, идем!» Эта фраза врезалась директору в память. «Подождите, а как же сундук?» «Ах, да, совсем забыл!» И тут он поднял свой посох. Ледяной кристалл Острый и доброзрачности чистый завибрировал. «Ну, матушка-зима, доработай этот шедевр! Пусть резные узоры переливаются всеми красками северного сияния, а на замке стоит моя ледяная печать!» Лед мгновенно сковал сундук. Кто-то откинул крышку и в ужасе отпрянул. На дне лежала девочка, превратившаяся в ледяную скульптуру. Так он не рыдал больше никогда в своей долгой, одинокой жизни. Несколько раз директор порывался повернуть время вспять, нарушить еще одну клятву хранителей. Но всегда находился тот, кто его останавливал. «Ты что, забыл, старче, что смерть непоправима? Что вернуться в прошлое можно лишь на час, по крайней надобности? Но не для того, чтобы воскресить человека!» Северину было слышно даже на материке. «Если ты сейчас отправишь нас всех в тот день, Снегурочка все равно умрет, а вместе с нею и кто-то еще!» «Кристалл возьмет свою плату за день жизни, Снегурочки!» И он не посмел играть со временем и смертью. Отделить тело девочки от сундука вызвался Гордей, переживавший трагедию директора как собственную. Старший мастер принялся вырезать пьедестал в комнате льда. Но за день до погребения случилось то, с чего никто не ожидал. Ледяную Снегурочку похитила Белая Чайка средь бела дня на санях, запряженных волками. Директор был вне себя от ярости. После убийства Белоснежки он тщетно искал эту мерзавку, она ускользала, словно полуденная тень. И вот Белая Чайка явилась сама, но весь замок был настолько погружен в скорбь, что и снова удалось уйти. Директор так и не понял, зачем Белой Чайке понадобилась его внучка, заледеневшая на века. Неужто она просто насмехалась над его горем? «Готово!» Румяные Инга, Варвара и Камила горделиво смотрели на директора, явно довольные своей работой. «Ну-ну, Снегурочки, посмотрим. ва да это просто замечательный купол, крепкий да ладный. Пускай, матушка, зима укутает им города и села, как одеялом. Пускай время замрет!» И директор трижды ударил посохом озень. Камила еще ни разу не видела заклинания растяжения и сильно расстроилась, когда ничего не произошло. Директор заметил это. «Не волнуйся, милая, иногда волшебство едва уловимо, но это не значит, что его нет. Купол уже остановил время, и мы с Ингой и Варварой сейчас превратимся в запах, а за тобой вернемся чуть позже. Ты же смотри, чтобы ни одна воздушная ниточка не вышла из строя. Лататель при тебе? Вот и славно. И не забудь покормить оленей, им еще нужны силы на обратный путь». «И ради этого в школе устраивают целые соревнования», — думала Камила, оставшись одна. Проводив директор и старшеклассниц, она отправилась в походный шатер и достала мешки с яблоками и желудями. Купол Камилу не интересовал, а вот оленям и правда не мешало подкрепиться. И зачем только в сани директора берут младших снегурчик? Они еще не умеют проникать запахом одновременно в тысячи домов, и все интересное достается старшеклассницам. А она просто девочка на побегушках. Камила презрительно посмотрела на лататель воздушных дыр. Прибор с виду похожий на обычный дырокол. Сегодня он ей точно не понадобится. Ну, ничего. Вот станет дядя директором, и я буду летать туда, куда сама захочу. И вышвырну из школы вонючую рыбу. Хотя с ее пением она и так долго не продержится. Почему только Северина тянула ее два года, а меня раз похвалила? Эту Северину вообще нужно уволить. Слишком много о себе думает. Илиса тоже. Было видно, как он за нее болеет. Какой прожорливый олень. Умел целый мешок. Ладно, пусть ест. Скоро обратно лететь. Главное, чтобы все получилось. М -м вообще, директор в целом нормальный. Его можно оставить. И почему младших снегурочек берут разносить подарки только в самые последние дома для галочки? Если бы не дядя, я бы отказалась. Ай, что ж так мутит? Дядя сказал, что это безопасно, и мама будет мной гордиться. Ох, как живот крутит. Невыносимо. Надо как-то дотерпеть. Стряхнув кудрями, Камила вышла из шатра и тут же продрогла до нитки. И неужели он думал, что я так и буду стоять на ветру у этого дурацкого купола? Камила, конечно, лукавила. Она сама оставила в шатре тепловицы, варежки, которые согревали все тело даже в лютый мороз. По протоптанной в снегу тропинке Камила направилась к воздушной сетке. Только б не вырвала. Шатер располагался на уступе горы, а купол начинался у обрыва. Стоять там было страшно, так что на всякий случай Камила запихнула за щеку пакетик с постилкой запаха. если вдруг сорвется с высоты прокусит пакетик и тот же запахом вернется обратно в шатер а пока пора ветер на мгновение стих и раздался резкий свист как будто хлыстом рассекли воздух подбежав к куполу камил увидела что он весь паник и вот вот разлетится на сотни тонких нитей что я натворила с ужасом подумала она и зачем то нащупала в кармане шубы лотатель но ну, ничего дядя совсем разберется Живот Камилы снова скрутило, и ее стошнило прямо на тропинку. Не успела Камила, бледная и измученная, вернуться в шатер, как перед самым ее носом появилось облако, которое вскоре приобрело очертания директора. Затем еще одно, поменьше. «Что случилось?» — взволнованно спросила Варвара. «Где Инга?» — отозвался директор. На его лице резко выделялись морщины. Сейчас он действительно казался старцем, «Я... я ничего не знаю, я тут ни при чем», — только и промямлила обомлевшая Камила. Она и не думала, что будет чувствовать себя так плохо. «Знаю, знаю, милая, произошел разрыв времени. Кто-то разрезал наш купол бумерангом, опасным и коварным предметом, который используют только темные силы». «А что в нем такого опасного?» — выдавила из себя Камила. «Бумеранг времени всегда возвращается к тому, кто его выпустил, порой в самый непредсказуемый момент». Иногда проходят годы или даже десятилетия, прежде чем бумеранг настигает человека. Камила хотела еще что-то спросить, но ее перебила Варвара. «Но кто это сделал?» «Подождите, Снегурочки, я больше тревожусь за Ингу, что-то она не выходит на связь». Директор расхаживал по шатру в своих исполинских сапогах и вглядывался в снежинки, которые взволнованно кружили внутри кристалла на его посохе. «Дело неладно, Снегурочки». «Я отправлю весточку в замок. Вас заберет госпожа Северина или кто-то еще из учителей. Тут я закончу сам». «А Инга?» Варвара не на шутку испугалась. «Я найду ее». «А если нет?» — жалобно пискнула Камила. «Это исключено». «Ну а все-таки, вдруг мы чем-нибудь поможем?» «Да», — подхватила Варвара. «Господин директор, не отправляйте нас назад в школу. Инга — моя лучшая подруга. Я не могу ее тут оставить». «Милые, вы настоящие снегурчики, но сейчас не время пререкаться. Олени доставят вас до места встречи с госпожой Севериной. Чем быстрее вы отправитесь, тем быстрее я найду Ингу». «Что с ней могло случиться, господин директор?» Барвара редко спорила со старшими, но в этот раз решила стоять на своем. «Не знаю, милая. Снежинки подозрительно молчат, как будто бы Инга вовсе не захватила их с собой». «А если не захватила?» — взволнованно спросила Камила. «В любом случае, они есть в каждой постилке запаха. Пора, Снегурочки, залезайте в упряжку!» «Господин директор, посмотрите!» Камила подняла с пола разорванный фантик. «Это, кажется, Инги!» Директор хищно, что совсем ему не шло, вырвал из рук Камилы обертку. «Да, Инга разворачивала постилку в таком фантике. Я еще подумала, что в школе изобрели что-то новенькое, а я и не знала», — сказала Варвара. Директор поменялся в лице, и Снегурочки затараторили. «Господин директор, неужели Инга съела что-то не то, но она ведь растворилась?» «Сколько времени прошло с тех пор, как мы отправились разносить подарки?» «Около часа. Точное время, Снегурочки!» «Пятьдесят шесть минут!» — отчеканила Камила. Директор провел рукой по осунувшемуся лицу и потер глаза. «Выбора не остается. Милые мои, я вынужден прибегнуть к древней магии. Когда-то мы с хранителями договорились использовать это заклинание только в крайних случаях. Я говорю про обратный отсчет времени. «Мы что, вернемся в прошлое?» Варвара опешила. В школе запрещалось даже говорить об этом. «Именно. Но вы не будете об этом помнить. У нас остается всего несколько минут, пока я вправе применить это заклинание. Я перенесу нас всех на час назад. Закройте глаза, Снегурочки!» «Господин директор, господин, мне страшно!» Камила в ужасе прижалась к его шубе. «Ну-ну, милая, со временем шутки плохи, но я не вижу иного пути. Глаза!» И директор провел двумя пальцами по одной из граней кристалла. Камила не успела закрыть глаза и чуть не ослепла от яркой вспышки, озарившей шатер. «Ну-ну, Снегурочки, посмотрим. Ба, да это просто замечательный купол, крепкий да ладный. Пускай матушка-зима укутает им города и села, как одеялом, пускай время замрет». и директор трижды ударил посохом ози. Вернувшись в шатер, Варвара и Инга сняли тепловицы и достали из карманов постилки запаха. Камила стояла в стороне и криво ухмылялась. «Сперва давайте-ка проверим ваше снаряжение», неожиданно сказал директор. «Начнем с тебя, Инга. Можно твою постилку?» Полнощекая и вечно румяная Инга зарделась еще больше. «Она что, выглядит самой рассеянной и не внушает доверия?» «Конечно, вот». Инга протянула директору свою постилку и стала совсем пунцовой. Чувствовала, что проверку он затеял из-за нее. «Выглядит необычно. Похоже на школьную, но, если приглядеться, обертка другая. Снегурочки, у вас такие же?» Варвара с Камилой переглянулись и достали из карманов все постилки запаха, самые обычные. «Ой!» Инга хотела провалиться сквозь землю. «Ничего не понимаю, я брала, как у девочек!» Директор развернул фантик. «Пахнет мандарином. Не так уж и дурно». Он поднес посох к самой постилке и осветил ее. «Только вот сделан этот запах без снежинок из фонтана богини зимы». «Что все это значит, господин директор? Инга бывает рассеянной, но не настолько?» Вступилась за подругу Варвара. «Знаю, милая. Просто кто-то хотел, чтобы Инга превратилась в обычный запах и не вернулась в задание». «Ой, как это может быть, господин директор? Да кому я нужна?» «Ну-ну, не пугайся, милая. Пока я не нашел ответа, мы отправимся разносить подарки все вместе». «Господин директор, а что будет, если превратиться в обычный запах?» не удержалась Варвара. «Вы уже взрослые, Снегурочки, и я не стану лукавить. Можно раствориться среди других запахов, рассеяться, как туман в полуденный час. Навеки». Мурашки побежали по спинам Снегурочек. Директор раскрыл свои могучие объятия, и девочки прижались к нему. «Ну-ну, милые, выше нос. Пока мы вместе, нам нечего бояться. А с постилками я разберусь. Я уже отправил весточку в школу. Сейчас же нам нужно порадовать ребятишек, ведь мы за этим сюда прилетели, правда?» Все снова превратились в запах. Директор захватил с собой и Камилу, чтобы не оставлять ее одну. На этот раз купол остался цел, и внутри у директора все сжалось. Значит, дело было не в Инге. Кто-то хотел, чтобы он вернулся в прошлое. Вот только зачем?»